Глава 50 Я не осознавала, что соскучился по Академии ровно до тех пор, пока вновь не оказалась под ее сводами. После уединенной жизни, в туманном гнезде, главный учебный корпус показался мне огромным многоледным городом. Студенты спешили на занятия стайками или по одному. Преподаватели степенно следовали в своей аудитории и лаборатории. По углам шмыгали мелкие фамильяры колдунов-первокурсников, сжимая в лапках записочки и шпаргалки. И все вокруг было пропитано магией всех возможных разновидностей. «Ты жалеешь, что мы вернулись раньше?» Тихо спросил меня Мэтт, когда мы поднимались по главной лестнице в кабинет ректора. «Нет, я не жалею, но все же я хотела бы вернуться к учебе», — искренне ответила я. Только сейчас я поняла, как мне не хватало настоящих тренировок и опасных заклинаний. Конечно, по месте Эвинов мы все понемногу пользовались магией в бытовых целях, но это было совсем не то. Сродиться в стихийном зале с оккурсником или сварить зелье левитации и испытать его на себе – вот от этого у меня всегда захватывал дух. Однако мечты возвращения в классы продлились недолго. Магистр Даранг Ланг выслушал историю с укусом от начала до конца, вынес это неутешительный приговор. «Если бы вы рассказали обо всем с самого начала, то, может быть, я подчеркиваю, может быть, у вас был бы крохотный шанс излечиться». — воскликнул ректор, вскочив из своего кресла и нервно расхаживая по кабинету. — Почему вы молчали? Потому что у нас были проблемы посерьезней, — мрачно ответил Мэтт. — И вы об этом прекрасно знаете. Вы ведь были в старом мосту. — Теперь вы превратитесь, Мэтт. Никто не сможет вам помочь спустя девять месяцев после укуса. Ректор схватился за голову и наверняка думал о том, что больше никогда не допустит к практике зеленых первокурсников. Я жала ладонь целителя в своей. Этот жест не ускользнул от магистра Дорана. Он ринулся ко мне, заглянул мне в глаза. Словно над дне моих зрачков было скрыто что-то очень важное. «Надеюсь, вы не кусали Веронику Айрис?» К моим щекам прилила кровь, а Мэтт приступил с ноги на ногу и помотал головой. «Не кусал. И не превращался ни разу, и не мог ее заразить. Вы это отчетливо помните!» Прищирился ректор, разглядывая наши лица цепким взглядом. «Он меня не кусал!» Подтвердила я и вздернула подбородок, набираясь смелости. Но мы были близки, и не раз. Я отправлю Рони в Лазарет для обследования. И решил, наконец, Дранланг, а вам, господин Эйвин, придется отправиться в изолятор, скоро полнолуние, и вы не справитесь с той силой, что поселилась в вашей крови. Мне бы не хотелось, чтобы вы перекусали здесь половину академии. Вы разрешите мне навещать, Мэта? спросила я, заметив, как вдруг напрягся. «Если это не будет представлять угрозы для вашей жизни, то, конечно». Следующие два дня мы с Мэттом провели порознь. Меня обследовали целители, не позволяя даже на ночь уходить в общежитие и видеться с подругами. Что только со мной не делали, пытаясь отыскать признаки леконтропии. Столько всевозможных анализов и процедур мне не приходилось проходить даже при поступлении в академию. И все же я оказалась совершенно чиста. Я знала, что в моей крови нет болезни. Чувствовала это сердцем, как и то, что нам с Мэттом вскоре придется расстаться. Это было больно, но от чего-то я испытывала странное чувство, что теперь все происходит правильно. Мне было тяжело принять, что из-за любви ко мне Мэт месяцами травил себя лекарствами и едва не травился насмерть. Если бы он решился рассказать раньше, возможно, ему не пришлось бы мучиться каждое полнолуние. Я любила его, но не так, как ему хотелось. «Ты всегда останешься дорогим для меня человеком», — сказала я Мэтту, когда пришла проведать его в изолятор. «Я не брошу тебя в беде». «Знаю, что не бросишь», — грустно отозвался он. «Но и не станешь моей женой. Не родишь мне детей». Теперь, когда Мэтт перестал принимать порошки доктора Бернарда, его руки покрылись длинной светлой шерстью, а глаза окончательно окрасились в желтый цвет. Зато рана, мучившая целителя много месяцев, зажила за один день. Я сидела в объятиях Мэта и гладила его по груди, успокаивая. «Кая, укусила тебя. Значит, ты должен вернуться к ней». Я думала Мэт рассердится на мои слова, но он помолчал и ответил. «Меня тянет туда. Сам не знаю, почему». «Не хотел говорить тебе, но смысла молчать уже нет». «Как ты расскажешь обо всем родителям?» «Магистр Даран говорит, что со временем я научусь контролировать обращение» и смогу увидеться с родными и друзьями. Главное пережить первые две-три луны, а дальше зверь и человек во мне должны прийти к равновесию. — Значит, мы навсегда останемся друзьями, — сказала я и поцеловала им это в щеку. — Я надеюсь на это, Рони. вздохнул он и крепко обнял меня. — Спасибо тебе за все. — Это тебе спасибо, — покачала я головой. — Если бы не ты, я бы не пережила то, что случилось с Заком. В академии я часто вспоминала Заки. Пару раз я подходила ко входу на факультет колдовства и пыталась открыть зачарованную дверь. Но любимый не успел наложить чары на кольцо. Поэтому войти внутрь я не могла. Сокурсники Зака, колдуны и некроманты в черных одеждах бросали на меня заинтересованные взгляды. Одна девушка даже предложила войти и посмотреть корпус изнутри. Но я не решилась. Улыбнулась и пошла в сквер... У главного здания, где у большого мемориального камня толпилась кучка студентов. Здесь, на полированной гранитной плите, золотом были высечены имена всех геройски погибших магов Академии со времен Зимней войны до наших дней. Закариан Хилл, студент пятого курса факультет колдовства. Села новенькая надпись в самом конце списка. Я почувствовала, как горло подкатил комок и закрыла лицо руками. Люди вокруг подходили и уходили. И закон академии донесся звонок о начале занятий, и вскоре я осталась у камня совсем одна. Прислонившись лбом к холодному камню, я дала волю слезам. — Ну, ну, милая девушка, не стоит убиваться раньше времени! — раздался голос над самым моим ухом. Испуганно вздрогнув, я обернулась и увидела высокого, седого господина в чёрной мантии и с тростью в руке, чьи-то его лица показались мне знакомыми, и я раскрыла рот от удивления. — Вы же, выиграв Хилл! — выдохнула я. — Дедушка Закариана! — Так точно, Эдмунд Хилл! — старик склонил голову и пронзил меня взглядом темно-синий глаз. — А вы, должно быть, Ронни Айрис. — Откуда вы можете это знать? — обомляла я. — Из дневника моего внука, само собой. А еще на вас следы его колдовства, весьма <кхм> интимного характера. Нетрудно было догадаться. — Вы что-то знаете, правда? Иначе бы вы тоже плакали. — Я знаю только о том, что кости, найденные в ущелье, моему внуку не принадлежат, и я намерен собрать новую экспедицию в этот тайный замок. Ваш ректор уже дал свое согласие и будет участвовать в ней наравне с несколькими боевыми магами. — Как вам удалось убедить магистра Дорана? Старик Хилл усмехнулся и постучал тяжелой тростью по каменной плите. «Скажем так, у меня были очень веские доводы. Я не позволю хоронить моего внука прежде, чем увижу собственными глазами его тело». Я с восхищением смотрела на графа Хилла и понимала. Он не сломался потому, что с самого начала не поверил в гибель Зака. Меня затапливало одновременное чувство вины и новой жгучей надежды, от которой кружилась голова. В замок дракона нельзя попасть, мост разрушен, зелья левитации не работают над той пропастью», — пробормотала я, «а телепорт без координат невозможен». «Есть древнее заклинание, позволяющее перенестись к кровному родственнику», — невзмутимо сообщил мне старик. «Магия крови?» «Именно. Рискованное дело, но я готов попробовать. Мне нечего терять, дорогая Ронни». Я набралась смелости и открыто взглянула в лицо графу Хилу. Возьмите меня с собой. Прошу вас.